Такое поле довелоis испытать на себе нескольким учёным в 1978 году. Группа геологов проводила изыскания в горах Грузии, и однажды они набрели на настоящую на земле металлическую тарелку. Попытались к ней подойти, но метров за 12 от неё их охватило чувство страха, возникло состояние психологической подавленности. Ближе 6 м уже наступал паралич конечностей, тело отказывалось слушаться стали бросать в корабль пришельцев камни, и казалось, что они беззвучно проникают внутрь аппарата. Тогда попытались дотянуться до него шестым. Шестой тоже тонул в нём, но когда его вытаскивали, он уже был короче, как раз на это расстояние. Сделали вывод, что всё материальное исчезает соприкасаясь с поверхностью объекта. Тогда самый отчаянный из геологов решил, что если дойти и доползти до продукта внеземных технологий не удаётся, значит, до него можно допрыгнуть разбежался, прыгнул и свалился рядом с заветной целью, потеряв сознание. Откуда не возьмись, появился высокий двухметровый аналонафт и, не обращая внимания на раскрывших рты следователей, не поздоровавшись, вошёл в своё транспортное средство. Через 7 минут аппарат оторвался от земли и исчез голубым небом. А незадачливый экспериментатор тот же пришёл в себя. Жалко, конечно, что такие пытливые романтики не оказались на месте канадца Вильгель Махецки, который, поглазев на стоявшее на земле необычный маленький самолётик, просто прошёл мимо. Были, видите ли, дела поважнее. Уж они-то нашли бы способ залезть в кабину, камни-то всегда под рукой и посидеть за его приборами управления. Поле воздействия энергии на ЛО бывает огромным. Например, на ЛО. Когда 24 июня 1947 года в небе над горами каскада США пролетало несколько серебристых дисков, очевидец-геолог, проводивший изыскательские работы, заметил, что в это время стрелка компаса крутилась из стороны в сторону, словно забыла, где искать магнитные полюса Земли. Непосредственно под пролетающим оно ло иногда предметы теряют вес. 16 октября 1954 года в Сьер-де-Ривьер, Франция, департамент Верхняя Гаронна, двухметровый диск пролетел на высоте 50 метров над крестьянином, ехавшим на повозке. В это время и лошадь, и телега плавно поднялись в воздух. Даже капли дождя зависли, не падая, и всё это заняло свои привычные места, когда объект начал удаляться. В среду 27 марта 1968 года над Мексиканским заливом пролетела огненная сфера, внутри которой можно было различить три других объекта. Очевидцы, наблюдавшие за этим явлением с танкера Альфа Макс 2 с мексиканского военного корабля Уанот Хуата, видели, как вода подлетевшего моноло вздымалась фонтанами. Взаимодействие с обычной земной материей у моноло очень странное. Иногда она их словно не замечает диски сферы двигаются в воздухе и в воде, как будто для них ни воздуха, ни воды не существует. 20 июля 1967 года в 120 милях от берегов Бразилии члены команды аргентинского судна Навьеро наблюдали за движением под водой странно светящегося объекта. Виталий Шелепов цитирует запись из вахтенного журнала судна. Он имел сигарообразную форму, и его длина составляла около 105-110 футов. От него исходило мощное голубовато-белое сияние, причём он не издавал никаких звуков и не оставлял следов на воде. Не видно было ни перископа, ни поручней, ни башен, ни настроек, вообще никаких выступающих частей. Таинственный объект четверть часа двигался параллельно навьере со скоростью примерно 25 узлов, совершенно неожиданно нырнул, прошёл непосредственно под навьеро, а затем быстро исчез в глубине, излучая под водой яркое сияние. НЛО, вернее НПО, неопознанный плавающий объект, не оставлял за собой в воде за их рень и двигался в толще вещества, как свет в стекле. Зато свет лучей, который испускает НЛО, бывает твёрдым для материи. Виталий Шелепов приводит в своём обзоре рассказ военного лётчика подполковника Льва Вяткина о том, как его самолёт однажды столкнулся с таким лучом.